Глава 7. 1863 год. 23 сентября. Гнездо. Лев Философ стоял на юго-западной башне кастро, мыс любопытством натуралиста наблюдал за тем, как какие-то люди в лагере хазар непрерывно копа shellis вдали. Отсюда за ними было наблюдать безопасно. А вот за теми, что рылись в жилье пригорода крепости, нет. Поэтому глава византийской делегации держался от тех мест подальше. Эти мерзавцы ведь постреливали из лука время от времени и даже двух человек сумели ранить. Правда, радость это им не давала, потому что в оставленных жилищах не оставалось ничего. Ведь местные жители прекрасно сознали угрозу, озвученную Ярославом, а потому охотно перебрались в каструм и перетащили туда все свои запасы. Сразу как конн го шёл в поход, не откладывая это дело в долгий ящик. Из-за чего, когда войска хазар и их союзников начали подтягиваться, все были готовы. Достаточно было просто поднять мосты и закрыть ворота. Но не только сознание угрозы влекло жителей в кастру, отнюдь не только это. Всё дело в том, что к 1863 году он был уже намного лучше застроен, чем в минувший сезон. Землянок в нём совсем не осталось. Все четыре квартала оказались заполнены кирпичными, землебитными и смешанными конструкциями. А дороги между постройками оказались мощены кирпичом, уложенным на подушку из трамбованного песка с щебнем, пролитого известью. В общем, открытого грунта внутри каструма не было вовсе. Отчего и чистота в нём поддерживалась приличная, достаточно легко. Да, теперь ежедневно вывозить мусор, помои и отходы не удавалось. Но ёмкости в выгребных ямах и пары вспомогательных свалок вполне хватало для месяца и даже большего сидения в осаде. Высокая византийская делегация, когда прибыла в гнездо, очень сильно удивилась тому, что увидела. Ведь если с виду крепость выглядела очень простой и обычный с виду со стороны, то внутри она просто радовала и тешила взгляд порядком, аккуратностью и чистотой, выдающейся даже на фоне византийских традиций. Дом Сарандапехс выставил три больших корабля с наёмниками, которые подошли к устью Днепра и присоединились к официальной делегации. Там ведь тоже были юниты, причём приличные и немало Из-за чего этот аттрат смог тихо и спокойно пройти пороги? Ну, как спокойно. Пришлось бойцам аккуратно протаскивать корабли через пороги, подрабатывая бурлаками. Всё-таки даже большие корабли в Византии всё ещё были частенько плоскодонными, по античному образцу, а потому осадки имели малые, из-за чего довольно легко проходили пороги. Однако пechenники к ним не полезли. так предупредили, чтобы в гнездо не ходили, и все. А местами даже за плату помогли с буксировкой, подогнав валов. Ведь одно дело, покрутившись на виду купцов, придержать их одним своим видом. Не развернуть, а именно придержать. Даже поторговать с ними и поболтать, обсуждая сплетни. Дискать, хазар, пока не велят. А другое дело сталкиваться с серьезными ребятами не на жизнь, а насмерть. «Да, конечно, Каган будет недоволен. Ну, так и что? Может, ромейцам вообще удастся примерить враждующие стороны, и эта никому не нужная война закончится. Ибо печенеги от оживления днепровской торговли только выигрывали и в целом были довольно позитивно настроены к тому, что делал Ярослав. Лев от того, что он видел, не переживал». На совете командиров, что случилось в виду гнезда, было решено идти в крепость. Офицеры посчитали её вполне приличной и способной при должной сноровке удержать натиск местных диких племён. А корабли оставили на причале, что расположился вдоль южной стены крепости, шагах в 30 от неё, из-за чего со стен можно было грозить из луков всем, кто попытается сонуться на корабли. Да и вылазку в случае чего можно организовать. Кроме того, византийцы считали, что их появление в крепости умерит пыл хазар и склонит их к переговорам. Вечерела, и тут лев услышал барабаны, внезапно ударившие по ушам совершенно противоестественным звуком два или три барабана. Через несколько секунд прогудели буцины. отчего глава византийской делегации вздрогнул Рома затянула несколько голосов из леса Рома повторили они после небольшой паузы Легио Этерна Этерна Витрикс и на фоне второй Ромы Несколько сот англодок проревела рома. В дальнейшем так и напевала с теми несколькими голосами, а остальные выкрикивали другие слова песни. Иногда гудели буцины, иногда постокивали барабаны. Желая посмотреть на то, от кого исходит этот шум, лев философ, несмотря на свои почтенные годы, бегом соскочил с юго-западной башни и побежал по боевым площадкам стены к северо-западной. Оттуда открывался прекрасный вид на дорогу, что вела к Западне Двине, точнее, на её небольшую часть после поворота. Ярослав почему-то не делал ровные, как стрела, просеки, предпочитая делать их вихляющими. И когда лев, запыхавшись, туда добежал, с дороги как раз выходили первые бойцы дружины Ярослава. Это вида которых бедный старик так выпучил глаза. будто испытал острейший приступ запора или, к примеру, решил подорабатывать с тем самым лупоглазым лемуром из мемов, который категорически чему-то удивился. Ярослав прекрасно понимал, что ему нужно не только победить, но и очень ярко подать свою победу, распиарить её. Сделать это так, чтобы от него отвязались, желательно надолго. поэтому решил устроить для хазар представление. Почему не для викингов? А, зачем? Они парни без тормозов, им всё равно, с кем и зачем рубиться. Время от времени они всё равно будут совершать набеги. А вот хазар не только требовалось шугануть основательно, но и это можно было сделать. Что он решил делать? Касплеить легион. Всё минувшее лето, весну и зиму к этому готовился. и не только к внешней стороне вопроса, но и к прочим. Например, команда Триад он отдавал на латыни. Он и раньше начал это практиковать, теперь же полностью перешёл. Бойцы заучивали слово или словосочетание и то, что оно значит. Шло поначалу вяло, но когда Ярослав им сказал, будто бы на этом языке говорили те, кто сумел завоевать полмира, личный состав сильно оживился. и удалось не только команде сделаться на латыни формально, дабы не путаться разговорами и нервными криками, но и даже песенку одну разучить. Наш герой её услышал изначально в одном художественном фильме, но заметил, как её реконструкторы поддержали и подхватили, да и все увлекающиеся эпохой. Да словно он её не приводил. Там ведь по сути был просто конструкт универсального толка. Потом он раскрасил все круглые и овальные щиты особым образом. Красное поле жёлтым изображалось вертикально расположенное веритено Фортуны, белым молния и крылья, что пучками расходились от него в стороны. Причём все изображения нанесены не кое-как, а по шаблону, поэтому всё выглядело очень достойно и единообразно. Шлемы натёрты до блеска. у рядовых с стаком, то есть без ничего. У десятников на шлеме был размещён продольный гребень из белых перьев. У опционов, полусотников этот гребень дополнялся двумя большими маховыми красными перьями, воткнутыми в во втулки у виска. А сотники, центурионы, имели характерный гребень на шлеме, идущий поперёк, и уже красного цвета из специально окрашенных белых перьев. Ключи были весьма характерны с наплечниками, что немало дополняло образ. Но главное, с ними довигались ещё очень специфичные ребята. Очень. Первым в этой гоп-компании шёл мужчина, у которого на шлеме была накинута головастая шкура медведя, то есть шкура с частью головы верхней, по древнеримскому образу. И в руках он нёс древко с небольшой золотой птичкой на нём. Простой плоский силуэт в духе Вархаммер 40 тысяч. Так как орла изобразить в реалистичной модели Ярослав не смог, а этот логотип смог. Вторым двигался боец с векселем бордового цвета, расшитым золотыми буквами «лег» и «вен». Изображение Скорпиона в том же золоте. Он уже щигалел в накинутой на шлем головастой шкурой волка с белой шерстью. Все остальные ребята были со шкурой волка уже обычной окраски, и они несли буцину, рог, трубу, барабаны и даже сигнальщик с флажками в руках. Кроме шлема и кольчуги, у каждого в этой губкомпании имелся за плечом круглый щит лензовидного сечения, а на поясе меч германского типа. То есть вполне типичные королинг. Благо, что их в трофеях хватало ещё с прошлой битвы с викингами. Если смотреть на весь цирк глазами местных варваров, то ничего особенного, просто бахату и пафосно. Им нравилось даже этим всем ребятам, что так вырядились. Особенно они пёрлись от гребней и спирий на голове, прямо как дети. От викингов была примерно такая же реакция. поэтому Ярослав и не выделывался перед ними. Молча подошел и молча победил. А вот среди хазар хватало тех, кто много контактировал с Византией. И даже если они сами не поймут сразу, то довольно скоро разберутся с нужными ассоциациями. Во всяком случае, на уровне руководства. А может, и сразу поймут, мало ли. Вот наш герой старался. С песенкой возвращался. с пафосом, чтобы обратили внимание и запомнили. И слова о песне такие, чтобы не перепутать. Ну и чтобы солдаты, не знающие язык, ее таки заучили без особых проблем, конечно. Люди, что копошились в оставленных жителями землянках и усадьбах пригорода Гнезда, прекрасно заметили появление этого отряда и, не вступая в бой, бросились бежать. Кто это? Догадались не все. Ярослав делает взмах рукой, и добрыня со своими всадниками устремляются вперёд, дабы немного порубить этих разлодеев. Вон как улепётывают. Но тут от восточного лагеря хазар выскакивают 30-35 всадников и несутся на перерез, видимо, чтобы прикрыть бегство, ну и заодно порубить немногочисленную конницу Ярослава. оценка которой у Хазар, вероятно, очень невысокая. Добрыня немного замешкался, оглянулся на Ярослава. Сигнальщик, что стоял рядом с конунгом, дал отмашку флажками. Добрыня прокричал какой-то приказ, и его ребята начали строиться в одну жидкую шеренгу, прямо против набегающего хазарского отряда конницы. Довольно быстро выстроились, кое-как, но быстро. И пошли вперёд, опустив свои длинные клейные копья. У каждого копья у наконечника небольшой красный флажок. Каждое копье удерживалось в специальной опорной петле, что крепилась к седлу. Поэтому при перевозке оно спокойно придерживалось плечевой петлёй, а при ударе рукой через эту опорную же петлю происходило главное волшебство. Упор копья через седло в лошадь. Таким образом можно было концентрировать на острие копья массу разогнавшейся лошади со всадником. Очень простой прием, но его в истории использовали только крылатые гусары. Видимо, слишком поздно придумали. И пошли, пошли, молча. Лев-философ отметил, что у них не только странные длинные копья, которые они держат необычным образом, Но и непривычные коплеобразные щиты тоже красные, с изображением скорпиона в верхней скруглённой части. Хазары, увидев это стремление к копейной ошибке, также перехватили свои копья поудобнее с лёгкими круглыми щитами и закричали, накручивая себя. То есть подвоха не заметили, ведь они никогда с сторонным копейным ударом не сталкивались. а длину копий всадников Ярослава, видимо, не сумели оценить и осознать. И вот разгон. И удар. Треск ломающихся копий. И все три десятка хазар вылетели из седла. Все. Ну, почти. В последний момент уклонились, совершив прием джигитовки, только двое. Но они ни копья бросили, поняв, что дело пахнет керосином. В некоторых же угодило по два копья. А учитывая тот факт, что седла не приминялись степного типа, то усидеть в нём при нормальном копейном ударе вообще было непросто, а уж при таранном и поданно. Так что даже укрывшись щитом и в целом выдержав и выжив удар, хазары были выбиты со своих коней достаточно легко и непринуждённо. словно ударом кувалды наотмах из-за чего ни теперь, если и были живы, то вяло копошились на земле, не в силах подняться. Добрыня остановил свой отряд, огляделся. Двой фсадников в хазар спешно лепёта вы лепу дуге, других фсадников более отстано не выезжало. Видимо, это были те, кто был уже в доспехах и с подготовленными лошадьми. Поэтому он приказал отбросить обломки копий и повесить на плечо те, что сохранились, выхватить клинки и вернуться к начатому делу рубки бегущих, точнее к тому, чтобы обозначить это дело, потому как всадники Хазара, даже погибнув, сумели сделать важное дело выиграть время, и беглецу успели уже довольно далеко продвинуться. Дружина Ярослава тем временем красиво и ровно шла прямо в северные ворота. Там уже опустили подъёмный мост и отворились створки, встречая гостей. У самых ворот пехота остановилась, пропуская обоз, потом пропуская свою конницу, и только уже потом последняя зашла сама. Всё про всё каких-то минут 5-7. Хазары за столь небольшое время просто не успели нормально отреагировать. Ебо не ждали возвращения Ярослава так скоро. Но главное не это. Наш герой и не думал, что прорыв в крепость будет чем-то сложным. Отнюдь. Главное в том, что когда его пехота, продолжая напевать ту ритмитативную песенку, вошла в крепость, к нему вышла на встречу не только Пелагей со старейшинами. Нет. К нему ещё вышли на встречу богато одетые византийцы с выпученными глазами, удивлённых лимуров. "Твою же мать", тихо произнёс Ярослав, понимая, что перегнул палку и довыделывался. После чего выдавил из себя как можно более приятную улыбку и, вскинув правую руку в приветственном жесте, громко произнёс: salvete